Глава 15. И опять. Внимание, поезд из Москвы. Внимание, поезд. Как обещал Коган, бронепоезд прибыл на следующий день. Отправка экспедиции намечалась с дальнего восточного форпоста. Поэтому именно на железнодорожной должна была проходить последняя загрузка и заправка состава. Ну и заключительная доукомплектация экипажа тоже. Егору, дежурившему на вокзальной платформе, довелось стать свидетелем того, как Коган принимал состав. Бывший начальник экспедиции, а ныне командир спецбронепоезда, поезда, заложив руки за спину, стоял впереди своей свиты и молча наблюдал за многовагонным монстром, въезжающим на станцию. Подтянутый и хмуролицый полковник напоминал Егору сурового и вечно чем-то недовольного капитана боевого корабля, этакого морского волка, временно сошедшего на берег. Впрочем, бронепоезд ведь и был, по большому счету, сухопутным аналогом крейсера-броненосца. Состав медленно и величественно подкатывал к платформе. По рельсам словно ползла огромная, невиданная ранее тварь-интродукт, тело которой было разбито на отдельные сегменты и усеяно шипами. Шипастые вагоны и платформы, проплывавшие мимо, вызывали благоговейный трепет. Спецпоезд Когана не шел ни в какое сравнение с легко бронированными бронетричками. Да и от обычных экспедиционных составов тоже здорово отличался. В лучшую, разумеется, сторону. Это была подвижная, хорошо защищенная и прекрасно вооруженная крепость на колесах. Вполне возможно, составлена из лучших вагонов других столичных бронепоездов. На солнце блестели бронестекла, прицельная оптика и выдвижные перископы. Бортовые бойницы, предназначенные для стрелков, были прикрыты изнутри бронезаслонками. Зато во все стороны торчали пулеметные стволы и короткие огнеметные жерла. На вращающихся верхних башенках за воздушным пространством следили спаренные зенитные орудия. Турельные пушки, автоматические гранатометы, минометы и даже пара ракетных установок многократно усиливали огневую мощь бронепоезда. Когда мимо Когана проезжал штабной вагон, с подножки на платформу спрыгнул маленький, полненький, улыбчивый и суетливый человечек. Новенький чистенький мундир поблескивающие начищенными звездочками майорские погоны, нашивки службы снабжения и пухлая кожаная папка в руках. Типичный интендант-тыловик, в общем. Этих ребят Егор недолюбливал, получая те же льготы, что и боевой состав столичного гарнизона, они редко приближались к Камкадовскому кольцу и еще реже выбирались в форпосты. Но именно они рулили всеми московскими складами и ресурсами. На пухлых плечах таких вот упитанных толстячков в форме лежало распределение оружия, боеприпасов, снаряжения, техники, вся военная логистика, вещевое, продовольственное, медицинское, финансовое снабжение, а также комплектация пригородных бронетричек и экспедиционных бронепоездов. Обычно на эту безопасную и хлебную службу попадали по очень большому блату и очень дорожили такими теплыми местечками. Товарищ полковник, вытянувшись в меру своих сил и выпитив объемистый животик, тыловик приложил руку к форменной фуражке. Он был румян и весел. Наверное, радовался, что добрался до дальнего форпоста без происшествий. «Майор Пыжов!» «Позвольте, дала! Вольно, майор!» – оборвал его Коган на полуслове. На снабженца он даже не взглянул. Полковник придирчиво осматривал состав. Толовик расслабился, но не заткнулся. «Все, как и было оговорено, товарищ полковник. Команда уже на своих местах. Не хватает только последней группы из десяти человек. Вагоны проверены, собраны и сцеплены в указанном вами порядке». Интендант раскрыл свою папку. «Два бронированных тягловых тепловоза с дополнительными топливными бронетендерами», – начал перечислять он. Полковник молчал. Егор наблюдал за поездом. Тепловозов действительно было два. Один двигался впереди, второй – резервный, в середине состава. На каждом тепловозе имелась пулеметная башенка. А во весь борт по шипастой броне было намалевано ярко-красной краской. «За Москву!» Чуть ниже, не так броско, значился номер состава – 2746. «Три страховочно-грузовые платформы», – продолжал Толовик. Первая катилась перед локомотивом. Платформа была нагружена рельсами, шпалами, лебедками, домкратами разборными кранами и прочим необходимым для ремонтных работ инструментом. Здесь имелись даже мобильные железнодорожные стрелки, позволявшие перегонять состав на параллельный путь. Вторая платформа с уложенными аккуратными рядками рельсами и ремонтным материалом словно разделяла поезд на две равные части. Третья была прицеплена в самом хвосте. На каждой платформе имелся ножевидный таран и массивный косой отвал, предназначенный для расчистки путей. Нож головной платформы грозно нависал над рельсами. У двух других тараны были подняты и зафиксированы в походном положении. «Три вагона огневой поддержки», – докладывал интендант. «Четыре десантных, один штабной, две бронированные базы, совмещенные с кухней, с складом провизии и боеприпасов, один вспомогательный вагон». Все закрытые вагоны были оборудованы бронированными переходными тамбурными сцепками, так что экипаж мог в безопасности передвигаться внутри поезда. Вернее, почти все закрытые вагоны были ими оборудованы. К штабному вагону, ощетинившемуся разнокалиберными стволами и поблескивающему наблюдательной оптикой, был прицеплен длинный, чем-то похожий на рефрижератор, короб непонятного предназначения лишённый тамбурного прикрытия. Странная вообще-то изоляция. Наверное, тот самый, вспомогательный, подумал Егор с интересом, осматривая диковинку. А посмотреть тут было на что. Под бронефартуками Егор с удивлением обнаружил две дополнительные колёсные пары. Значит, этот вагон тяжелее других. Значит, усиленное бронирование. Однако, даже для экспедиционных составов это как-то чересчур. Люков в бортах не наблюдалось. Только в небольших углублениях на открытых торцах располагались небольшие овальные двери с закрытыми бойницами, маленькими, забранными тонированным бронестеклом окошками, и круглыми, как на подводных лодках или в банковских хранилищах, колесами гермозапора. Бортовые бойницы в чудном вагоне отсутствовали, зато имелись небольшая вращающаяся башенка, снабженная гранатометно-пулеметной спаркой, и вынесенная наружу дистанционно управляемая малокалиберная автоматическая пушка с вместительным коробом боеукладки. Башня нависала над правым бортом и передней торцевой дверью. Пушка-автомат располагалась по диагонали на противоположном углу слева у заднего тамбура. Крыша у странного вагона тоже была необычной. Впереди скошена от правого борта к левому, сзади от левого борта к правому. Крутая двускатная, как у какого-нибудь сарая, только с косым и широким коньком. Егор не сразу понял, для чего нужна такая форма. Потом догадался. Так значительно увеличивался нижний угол наклона орудийных стволов и сокращалась мертвая зона. С такой крыши из пулеметно-гранатометной башенки и из автоматической пушки можно расстреливать интродуктов, подступивших к поезду практически вплотную. Причем вне зависимости от того, с какой стороны нападают твари. При отсутствии обычных бойниц это было немаловажно. Кроме того, над крышей выступали несколько огнеметных форсунок способных в считанные мгновения залить жидким пламенем пространство вокруг вагона или омыть огнем сам вагон. И еще одна особенность. Снаружи зачем-то были приварены узкие переходные площадки, прикрытые шипастыми бронелистами в рост человека, как будто через вагон нельзя пройти внутри. Вообще складывалось впечатление, что удивительный вагон этот являлся своеобразной крепостью в крепости, и был рассчитан на то, чтобы при необходимости защищать себя сам. Одна платформа с танком и бронекоробом для экипажа, продолжал перечислять интендант. Одна с двумя БТРами комбинированного хода. Обе платформы были снабжены аппарелями для загрузки и разгрузки бронетехники. На бронетранспортерах имелось специальное навесное снаряжение для передвижения по железнодорожным путям. Вооружение танка и БТРов при необходимости могло дополнять огневую мощь бронепоезда. К тому же машины, не привязанные к железке, значительно расширяли его возможности как боевой единицы. У экспедиционного спецсостава имелась даже собственная группа воздушной поддержки, о чем также не приминул сообщить Толовик. Одна разборная взлетно-посадочная платформа-полувагон, один вертолет. «Ого! Да еще какой!» Столичной власти не поскупились. Для нужд бронепоезда была выделена вертушка на базе К-50. Отличная машина. Камуфлированный фюзеляж выглядывал из-под поднятых бортов нестандартного бронированного полувагона. Лопасти с геликоптера пока были сняты за ненадобностью. Один беспилотный летательный аппарат. Сложенная катапульта для запуска беспилотника-разведчика, судя по всему, из семейства Орланов, располагалась на крыше штабного вагона. Две спарки точки. В каждой один маневренный бронетепловоз и один бронеотсек. Неплохо, подумал Егор, совсем неплохо. Легкие и быстрые спарки могли при необходимости отцепляться от состава и действовать самостоятельно. Коган не обманывал, когда расписывал достоинство спецбронепоезда. Такой монстр мог довольно долго продержаться в автономном походе на территории, занятой интродуктами. Были бы пути целы. Впрочем, если возникнут проблемы с путями, при поезде ведь имеются ремонтные бригады.